Прошло два года. У Жени все текло по прежнему рослу. Безумный шеф, кошмарный график, скромные доходы. Муж из безработного превратился в полуработающего. Это когда на работу ходит, а денег ему не платят. И взгляд, как у побитой собаки. А вот у шикардос только окреп. Гера отстроил линию делового фронта настолько, что его присутствие на работе стало необязательным. На радостях они купили дом на Кубе и стали жить там вахтенным способом. То Гера, то Алла. Вместе получалось редко, поскольку коттедж на родине требовал внимания. К тому же Алла обзавелась курятником, который стал объектом неустанной заботы и предметом непрекращающихся обсуждений, а нанимать прислугу не хотелось. «Гера правильно говорит, что чем больше у меня рабочих...» «Тем я богаче, а чем больше слуг, тем беднее», – цитировала Алла Мужа. Женя хотела поправить, что это говорил не Гера, а Давид Рикардо, и было это еще в начале XIX века. Но какая разница? Зачем расстраивать подругу? Да еще накануне ее дня рождения, не рядового, а юбилейного. Пятьдесят лет – настоящий юбилей, а остальное? Просто круглые даты. В качестве подарка Женя придумала снять памятный фильм, врезать туда поздравления общих знакомых под красивую музыку, втиснуть кадры семейной хроники, детские фотографии аллы. Как журналист она могла сделать не лубочное видео, а настоящий шедевр к тому же сэкономила бы на подарке, что немаловажно. Словом, Женя окунулась в творческий процесс под кодовым названием «Вам шедевр, мне экономия». Главные роли в фильме, разумеется, должны сыграть Гера и Яна. Наверняка они приедут на день рождения, но фильм к этому дню должен быть уже готов, то есть весь материал с мужем и дочкой нужно отснять заранее. Проблемка, однако. Один на Кубе, другая в Италии. Но Женя была журналистом высшего класса. А это значило умение не просто ставить слова друг за другом, а искать нужных людей и договариваться с ними. Так она нашла выход на показ мод в Милане и добилась, чтобы освещать это судьбоносное для России событие, отправили именно ее. С Кубой вышло еще проще. На острове Свободы сидел ее знакомый репортер и ждал, когда умрет Фидель Кастро, чтобы оперативно рапортовать об этом миру. Но Кастро тянул, и репортер изнывал от безделья. Женя была с ним в хороших отношениях, объяснила замысел фильма, накидала примерные вопросы, дала адрес особняка, коттеджа виллы, где томился от одиночества Гера. Через день в скайпе Женя увидела обгоревшую и потолстевшую морду коллеги. На кубе только местным голодно, а командированным полный рай. Ну как, сделал? Я твоя должница. Хочешь, снежок для тебя в морозилке сохраню? Эй, подруга, тут такое дело. А кем тебе этот мужик приходится? Никем, можем подруги. Так ни кем или мужем подруги. Тебе поболтать захотелось. Ты ходил к нему, беседовал. Запись на сколько минут? Ходил и беседовал. Но не с ним. Его дома не было. Понимаешь? Ты подруге, наверное, не говори. Тут такое дело. Не один он. Двое? Женя сразу поняла, что стоит за этой цифрой. «Трое, если быть точным. Вот-вот родит. Шоколадная такая из местных. Красивая, если честно. Лопочет. Хасбенд. Муж, то есть». Женя быстро закруглила разговор, налила себе коньяку и запила эту новость. Утопила в себе. Никто ничего не узнает. А для фильма она сделает кадры с Герой по скайпу. Качество, конечно, посредственное. Но зато прозвучат положенные по сценарию слова. Как Гера любит Аллу, как благодарен ей, как скучает в разлуке. Получится злащаво, но вполне традиционно. И все пойдет как прежде. Гера ведь не повезет свою шоколадку в Россию. Шоколад вообще в холодильнике хранить неправильно. А Россия – это страна-холодильник с небольшими перерывами на разморозку. «Значит, Алла и дальше останется счастлива в своем замужестве, тем более, что у нее больше ничего нет». Гера вышел на связь точно в назначенное время. Говорить с ним было трудно, и не только по причине открывшихся обстоятельств Гера обладал на удивление нечеткой дикцией, вызывающей ассоциацию с посиневшими от холода губами. Ситуация становилась совсем критической, когда Гера говорил, и улыбался одновременно. А с Женей он всегда общался только так. Она ему нравилась. Вот когда он орал на подчиненных, четкость звуков была как у диктора центрального телевидения. Жене в первые годы их знакомства приходилось прислушиваться, напрягаться, а потом плюнула. Смирилась, что понимает меньше половины, нашла свою игру. Пока интонация утвердительная, Можно просто кивать или мычать что-то одобрительное. Если интонация поползла вверх, значит назревает вопрос. И тут важно сказать нечто предельно обтекаемое, эластичное по смыслу. Еще лучше погрузить ответ в неожиданное чихание или подавиться косточкой. Женя всегда трусливо тянулась к сестному, когда к ней подходил Гера. «Привет, Герыч!» «Выглядишь потрясно! При таком климате и социализм не помеха!» Начала Женя, предусмотрительно обложившись яблоками. «Машина времени отдыхает!» – отбил подачу Гера. «Хотя с деньгами везде терпимо!» Дальше шло неразборчиво. Гера любил поговорить с Женей на общественно-политические темы, давая понять, что признают в ней интеллектуальную ровню. Любил настолько, что учился улыбкой сминающей слова в кашу звуков. Женя быстро свернула дискуссию, обозначив рамки. «Герочка, не бежать скоро, давай по пунктам. Ну, я писала тебе, обычно для юбилейного фильма истории, как познакомились, смешные случаи, разные милые подробности. Ну что, мне тебя учить?» «Говори сколько хочешь, я потом все красиво порежу, смонтирую, ты ж меня знаешь!» Гера набрал побольше воздуха и уже открыл рот. Но тут произошло нечто непредвиденное и ненужное ни Жени, ни Гере. Совсем ненужное. С громким воем, держа на перевес окровавленный палец, в кадр въехала шоколадка. «Въехала как-то очень грамотно!» вместе с длинными ногами и круглым животом. Она играла в ребенка, потерявшего голову и остатки самообладания при виде крови, морщилась от боли и тыкала окровавленный палец Герри в рот. Что он должен был сделать? Подуть, пососать кровь, залезать рану, залепить жвачкой? Жене стало смешно. Она прекрасно поняла ситуацию. Скорее всего, русский Ромео попросил шоколадку испариться на время сеанса связи. Та смекнула, что разговор состоится с домом, и раскромсала себе палец. Нет такой любовницы, которая не хотела бы оказаться разоблаченной перед женой. Кстати, Женя недавно чистила рыбу, так кровище поболее было. Красотка явно себя пожалела, так себе порез, смотреть не на что. Господи, но почему мужики такие тупые? И ведь лижет палец, как собака лижет. В Жене все закипело. Такая гремучая смесь женского протеста с национальной гордостью. Только русский лох-миллионер может лизать рану кубинской шалаве, оставив дома крепкую жену с курятником в придачу. Хотелось уйти, громко хлопнув дверью. за неимением двери. хлопнула крышкой ноутбука. Снова навела себе коньяку с этой семейкой спицы недолго. Начала она разворот в сторону шутки. А вечером, снова выйдя на связь, дала Гере честное пионерское слово молчать. «Не бойся, я тебя не выдам, Алла не узнает». «Она знает». Женя молчала, раздавленная удивлением. «Ты только не говори с ней об этом». Ей неприятно будет. Она перед тобой фасон держит, — сказал Гира на удивление разборчиво, не улыбаясь.